Вниз по склону к нему широким шагом спускался старик, одетый в темно-серый плащ с обмахрившимися краями и широкополую синюю шляпу с лихо заткнутым за ленту пером морской чайки. Тени подумалось, что выглядит тот, как престарелый хиппи или давно вышедший на пенсию снайпер. Роста старик был до нелепости высокого. Коротко кивнув тени, он пристроился рядом на склоне. Левый глаз у него закрывала черная пиратская повязка, и не менее пиратски топорщилась белая борода. Тень даже спросил себя, не попытается ли старик стрельнуть у него сигаретку. — генгур Хварнингенгур? Манстбуэфтермер? — спросил старик. — Прошу прощения, — ответил тень. — Я не говорю по-исландски. А потом неуверенно добавил фразу, которую заучил по разговорнику в часы короткого рассвета эг — я говорю только по-английски. «И еще американец» — старик медленно кивнул. «Мой народ», — сказал он, — в незапамятные времена отправился отсюда в Америку. Они уплыли туда и вернулись назад. Они сказали, это хорошее место для людей, но дурное для богов. А без своих богов они чувствовали себя слишком... «Слишком одинокими». По-английски он говорил уверенно и плавно, но паузы и ударения во фразах были странными. Тень всмотрелся в его лицо. Вблизи старик казался старше, чем можно было себя представить. Вся кожа у него была испещрена крохотными морщинками и черточками, будто гранитная плита пошла трещинами. «А ведь я тебя знаю, дружок». «Правда?» «Мы с тобой прошли по одной дороге, и я тоже девять дней висел на дереве, принесенный в жертву себе самому. Я властитель асов, я бог-виселец». «Ты Один», — сказал тень. Старик задумчиво кивнул, словно взвешивая и измеряя это имя. «У меня много имен, но я действительно Один, сын Бора». «Я видел, как ты умер». Я б над твоим телом. Ради власти ты так многое попытался разрушить. Ты готов был так многое принести в жертву самому себе. Ты это сделал. Я этого не сделал. Это сделал Среда. Он был ты. Да, он был я. Но я ведь не он. Старик поскреб нос, закачалось перо чайки на шляпе. Ты вернешься? Спросил хозяин виселиц. В Америку. «Меня там ничего не ждет», — ответил тень, и, уже произнося эти слова, понял, что это неправда. «Тебя там многое ждет», — сказал старик. «Но все подождет, пока ты не вернешься». Мимо них пролетела белая бабочка. Тень молчал. Богов и их обычаев ему с лихвой хватит на несколько жизней. Он решил, что сядет на автобус в аэропорт и поменяет билет. Сядет на самолет куда-нибудь, где он никогда не был. Он нигде не задержится. — Слушай, — сказал вдруг тень, — а ведь у меня для тебя кое-что есть. Порывшись в кармане, он спрятал в ладони нужный предмет. — Протяни руку. Один поглядел на него серьезно и странно, потом, пожав плечами, протянул руку ладонью вниз. Тень перевернул ее ладонью вверх. Подняв обе руки, он показал сперва одну, потом другую, давая понять, что в них совершенно пусто. А потом толкнул стеклянный глаз в заскорузлую ладонь старика. «Как ты это сделал?» «Магия!» — без улыбки ответил тень. Старик усмехнулся, рассмеялся и захлопал в ладоши. Глаз он оглядел, держа его меж большим и указательным пальцами. Потом кивнул словно доподлинно знал, что перед ним, а потом убрал в кожаный мешочек, висевший у него на поясе. «Так, коллега, я о нем позабочусь». «Не надо благодарить». Тень встал, отряхивая джинсы. «Еще!» — потребовал властелин Асгарда, сделав властный жест. Его низкий голос звучал повелительно. «Еще! Повтори снова!» «Эх вы боги!» — вздохнул Тень. «Все-то вам мало. Ладно уж. Этому я научился у одного парня, который уже мертв». Он запустил руку в никуда и достал из воздуха золотую монету. «Это была совершенно обычная золотая монета. Она не умела возвращать мертвецов или исцелять больных, но золотая монета и есть золотая монета». «Вот и все. И больше нет ничего», — сказал он, показывая монету, — зажатую между большим и указательным пальцами. Тут и сказке конец. Монету он подбросил большим пальцем в воздух. В солнечном свете она взметнулась золотой струей, замерцала, заблистала и повисла в летнем небе, словно и не собиралась падать. Может быть, она и не упадет никогда. Тень не хотел этого знать. Он ушел. И шел, не останавливаясь.